О, сколь ненадежна клетка, в которую разум и достоинство заточают дикого хищника, что таится в нашей душе. Я чуть было не превратился в чудовище. При этих словах Фандорин содрогнулся и замолчал. — А что дальше было? — поторопил его Митя. — Вы его догнали и стукнули по башке, да? — Зачем без нужды прибегать к насилию? Хотя и был почти что не в себе, однако же помнил, что человек по имени Дрон Рыкалов передо мной пока еще ни в чем не виноват. Отчего же не попытаться применить доброе слово? Поравнялся я с ним, кричу. Я по случайности подслушал ваш разговор с тем господином. Верно ли, что вы везете хоронить труп некоего отрока? Дрон удивился моему появлению, а еще более вопросу. Однако же ничего опасного не заподозрил. Верно отвечает. — Только это дело секретное, так что вы уж помалкивайте. — А продайте мне сие тело, — говорю я ему. Он лошадей остановил, вытаращился на меня. — Зачем? — спрашиваю. — Я лекарь. Мне крайняя надобность для анатомических упражнений. Не поскуплюсь. — Продам. Что хранить буду? — А? а — думаю. — Похоже, договоримся. — Вам же куль не разворачивать? — Насыплите взамен мертвеца земли или хоть хворсту, и вам выгода, и мне польза. Мой приятель дрон колеблется. Да, недоросли, сказано, обгорел весь. На что вам, головешка? Ни на что отвечаю. Мне костяк нужен. Костяк-то ведь не сгорел. А у самого отчувствительности сердца терпение на исходе. Ну, думаю, еще ломаться будешь, сейчас шибу с саней даром возьму. Тут Рекалов и спросил, да много ли дадите? Десять червонцев. Он чуть не подпрыгнул от этих денежищ, однако ж догадался сказать. Мой генерал, он знаете какой, если дело раскроется, мне не жить. Да откуда раскроется-то? Закопают кули, дело с концом. Ладно, двадцать червонцев. И за двадцать золотых он мне тебя продал. Вот часто сетуют, что у нас в России много воруют и всякий служивый человек мзду берет. Я сам по сему поводу часто негодовал. Но ведь если задуматься, что есть мзда в стране, где законы несовершенны, а свобода унижена, а человечивание бесчеловечности, вот что. Где в законных установлениях хромает разумность, немедленно является костыль в виде барашка в бумажке, И сию дисгармонию подправляет. Без этой смазки сухие и грубые жернова, На которых вершится вращение нашего общества, Давно бы треснули и рассыпались. Несправедливо, скажешь ты, согласен, Но деньги все ж беспристрастней и человечней Произволы насилия, ибо Данила Ларионович, взмолился Митя, не отвлекайтесь вы, что дальше было. И откуда у вас целых двадцать червонцев? Как откуда? Принято от тебя в долг. Раз ты забыл? Ну вот, подошел я к кулю. Хочу веревку развязать, а руки, веришь ли, ходуном ходят. Никак не справлюсь. Дрон подождал, подождал, говорит, да забирайте целиком. А то разворачивать паленым мясом завоняет, я не люблю. Меня еще в юности, когда я за стенки работал, за всегда от этого тошнило. Давайте я его в ваши сани перевожу. А у меня тут внизу еще рогожка лежит и веревка имеется. Буду деревню проезжать, из какой-нибудь поленницы дров наложу, обмотаю, и... Ладно будет. Укатил Рыкалов к своему келарю. Я куль трясущимися руками разворачиваю, а внутри ты, и нисколько не обгорелый, вполне живой, целый. Мирно почиваешь, будто «Ла бель оу-буа дорма». Спящая красавица. И пахнешь усыпляющим раствором. Вот тебе и весь мой сказ. «А куда мы едем?» спросил Митридат, приподнимаясь и озирая окрестности, вид которых, впрочем, ничего ему не подсказал. Поле, лес, деревенька вдали. «Теперь право все равно!» безмятежно молвил Данила. «Я сбежал из-под ареста. Думал в Москву взглянуть. Единственное, чтобы не прибавлять к своим преступлениям еще и самое низменное — воровство». «Ставлю казенное имущество», — он кивнул на и подле какого-нибудь колодка, — «и буду совершенно свободен. Я она не беглый, бродяга. Ты же дружок, и вовсе не поймешь кто. Персона без имени, существующая на свете без соизволения церкви и начальства. Разве я больше не Дмитрий Карпов? Нет. Конногвардейский вахмистр, которого ты только что помянул, скончался и похоронен в Ново-Иерусалимской обители». Так покойнее для всех и в первую очередь. Для него самого.